При толковании сновидений мы до сих пор проходили мимо этого обстоятельства. Наоборот, толкование мельчайших, смутных и неотчетливых частей сновидения казалось нам все время отнюдь не менее необходимым, чем толкование отчетливых и очевидных его элементов. В сновидении об инъекции Ирме есть место. Я поспешно подзываю доктора М. Мы предполагали, что эта деталь, безусловно, не была бы включена в сновидение, если бы не допускала особого сведения к особому источнику. Мы свели ее действительно к истории той несчастной пациентки, которой я поспешно вызвал своего старшего коллегу. В мнимо-абсурдном сновидении, считающем различие 51 и 56 незначительным, число 51 повторялось несколько раз. Вместо того, чтобы счесть, это вполне естественным и потому безразличным, мы на основании этого пришли к выводу о наличии второй цепи мыслей в скрытом содержании сновидения, которое ведет к числу 51. Путь этот привел нас к опасениям, которые вызывает возраст 51 год, в резком противоречии с теми доминирующими мыслями, которые самоуверенно кидаются годами. В сновидении Non vixit Фраза «так как П его не понимает, то Ф спрашивает меня» и так далее показалась мне вначале ничего не значащей вставкой. Когда затем толкование оказалось затруднительным, я вернулся к этой фразе и нашел от нее путь к детской фантазии, которая проявляется в мыслях, скрывающихся за сновидением, в качестве среднего узлового пункта. Это произошло при помощи слов поэта. «Редко вы понимали меня», «Редко понимал вас и я. Только когда мы попадали в грязь, мы тотчас же начинали понимать друг друга». Каждый анализ дает примеры того, насколько необходимы для толкования как раз самые мелкие черты сновидения и как замедляется разрешение задачи, если внимание обращается на них лишь впоследствии. Такое же значение при толковании сновидений придавали мы и всякому малейшему оттенку – Словесного выражения текста сновидения даже в тех случаях, когда перед нами был бессмысленный или недостаточный текст. Короче говоря, то, что, по мнению большинства авторов, является произвольной и поспешно скомпонованной импровизацией, мы считали всегда святым и неприкосновенным. Это противоречие нуждается в объяснении.